Знакомство с пасынком. Оля. Мы созваниваемся в течение дня несколько раз. Иногда Саша приезжает на обед. Редко работаем, погружаясь по самые уши и выходим на связь только к вечеру. В этом случае Саша звонит, когда выезжает из офиса. Иногда я прошу докупить что-то к ужину. Бывает, что мы просто болтаем, пока он в дороге. Сегодня был день без связи. Я работала за Сашиным ноутбуком. Писала очень трогательный документ. Переживала очень за своих героев и не заметила, как наступил вечер. Саша позвонил спросить, не надо ли что-то купить. Я мысленно пробежалась по полкам в холодильнике и осталась довольна. Ужин на двоих легко. Да все есть. Оля. Его голос был несколько напряженным, а такое случается достаточно редко. Я не один приеду. Никакого пафоса не надо. Но еще один голодный мужик что-то может изменить в планах? Вот теперь я точно вернулась в реальности своей книжки. Для салата у меня все есть, гарнир тоже быстро. А вот с мясом не комплект. На троих нет ничего, что я сумею быстро приготовить. Тогда куриные бедра и мед, если его нет. Нужна реально одна ложка. Меда полно, он в нижнем шкафчике ближе к окну. Курицу куплю, мы скоро. Я убрала ноутбук с кухонного стола и начала придумывать ужин. Саша очень трепетно относится к нашему взаимопониманию. Гости оговариваются заранее. Значит, сегодня что-то случилось непредвиденное. Приедет мужчина. Интересно, а знакомый по работе с предыдущей или нынешней? На гарнир сегодня спагетти. Варится быстро, соус приготовил днем. В морозилке всегда лежит несколько пачек крабовых палочек. Яйца варятся быстро, а огурчик шинкуется еще быстрее. О! Есть пара баклажанов и кинза, еще одна закуска за 7 минут в микроволновке. Но внезапный гость из головы не идет. Что случилось? После работы среди недели пригласить в гости чужого человека? Саша домосед, не тусовщик. Это не развлечение. Значит, что-то случилось. Скоро сама все увижу. Расстелила скатерть, сервировала стол, поставила миску с крабовым салатом и баклажановой закуской. Соус. Даже ресницы успела накрасить и переодеться в поле на платье Боха. С носками, конечно, смотрится странно, но другого пока нет. Покупка одежды продвигается медленно. Я никак не могу выбрать по душе. Так что как смогла, так и подготовилась встречать таинственного гостя. На пороге послышалась возня, и я открыла дверь. При этом стала свидетелем части разговора. Молодой приятный голос отвечал на Сашин вопрос. «А потому что, пап, мне в армию идти. Я ей ничего предложить не могу». «Думаю, что дело не в этом, Денис. Проходи». И уже мне, ставя на пол пакет с продуктами и целую в губы. «Привет, родная. Хочу тебе представить своего сына Дениса». «Дэн, это моя невеста, Ольга. Прошу любить и жаловать». Вошедший парень тоже поздоровался. Приятный, интересный, не гигант, но выше Саши сантиметров на десять. Тоже блондин, но облик резче, выразительнее. У Саши тонкие черты лица, а Денис словно все переначал по-своему. У парня тяжелый подбородок, пухловатые резко очерченные губы, четкий излом бровей, волосы немного темнее и только глаза такие же голубые. Можно сказать, что он красив и абсолютно такие же жесты и мимика, как у отца. Парень скользнул по мне взглядом, внимательно, но стараясь не показать интереса. Подхватил пакет с продуктами и пошел на кухню. Я попросила подождать немного курицу. Мужчины кивнули и ушли в гостиную. По пути Саша шепнул «Всё расскажу позже», и чмокнул меня в щеку. За столом мужчины продолжали свой разговор. Денису 18, его девушке 21. Два года назад он закончил 9 классов и пошел в строительный техникум. За лето перед учебой закончил курсы и теперь после учебы работает в строительной бригаде. А летом полный день. Учиться парню ещё два года, потом армия. Сегодня поругался с Настей. Он настаивал, чтобы девушка бросила вечернюю работу и переезжала к нему. Она отказалась. Слово за слово, и Настя хлопнула дверью. Денис был дико расстроен. Они встречались уже год по-серьезному. И это была первая крупная ссора. Он старался держать передо мной лицо, но переживал безумно. Говорил резко, отрывисто и словно прятал от меня глаза, стеснялся. Ей все время мало. Сказал, что могу бросить колледж и работать полную смену, чтобы больше зарабатывать. Не хочет. Мы уже почти совсем не видимся. Утром оба учимся, вечером оба работаем, суббота рабочая. Воскресенье тоже дергают или меня, или ее. Зачем такие отношения? Сын, это временные трудности. Вам просто нужно согласовать график. Договориться, сколько времени вы будете проводить друг с другом. Чтобы в воскресенье вы имели смелость отказать своим работодателям. Саша говорила очень правильные и практичные вещи. И, видимо, уже не первый час. Пока я не вижу причин расставаться с хорошей девушкой. По какой причине? Что ты по ней скучаешь? И чтобы быть с ней чаще, ты хочешь расстаться? Дэн, это абсурд. Пап, мы все время ругаемся из-за денег. Это ненормально. Лучше сейчас расстаться, чем потом я уйду в армию, а она к обеспеченному мужику. Ты не торопись. Сейчас тебе говорит обида, и я тебя понимаю. Но Настя замечательная девушка. Такими не разбрасываются. Тем более ты ее любишь. Остыньте, поговорите спокойно. Может быть, ничего решать не придется. Сейчас вы много наговорили лишнего сгоряча. Не все в отношениях говорят словами. Многое решается молча. Пап. Денис зыркнул на меня с неудовольствием. Не хотелось ему обсуждать это при постороннем. Тем более при женщине. Жизнь – это не только койка. Я хочу серьезных нормальных отношений. «А это меркантильная ерунда. Я так не хочу!» Денис продолжал говорить. «Видно было, что девочку свою он любит, но что-то в этих отношениях на надрыве, словно он чувствует себя ущербным. Может, из-за возраста или того, что девушка учится в универе, а он в техникуме. Пока большой вопрос, причина такого надрыва. Я его потихоньку рассматривал. Интересный парень, за такого цепляется взгляд. Умненький, упорный, работает уже два года». От мамки съехал. Мужчина растет. Между тем Денис продолжал. И ведь она очень хорошая, заботливая, умная, красивая очень. Почему у всех просто, а у меня такой трэш, а? Денис, у всех свои сложности. Саша посмотрел на меня и улыбнулся. Мы бы знали, что внешняя картинка совсем не отражает реальную ситуацию. Это как фотографии в Инстаграме. Смотришь на людей и сердце радуется. Подойдешь в реальности, а там совсем другие люди на грани развода. «Ну уж нет. Тебе твоя Ольга про своего начальника, наверное, не рассказывает каждый день, какой он умный, какой успешный, какой у него автомобиль и куда он едет в выходные. А он ей еще и зарплату повысил. И тоже непонятно за что». Его голос почти сорвался в этот момент. Парень был просто в ярости. «А вот и ответ. Ко мне повернулись две пары голубых глаз. Одна теплой небесной лазури и вторая...» Блеска арктического ледника. Простите, я, видимо, сказала что-то вслух, задумалась. И еще раз, извините, не хотела вмешиваться. Я подхватила со стола грязной тарелки и поставила новые приборы. Щелкнула на кнопку чайника, отошла к раковине и начала мыть посуду. Денис откинулся на спинку стула, сцепил перед собой руки, подбородок выставил вперед, словно защищаясь от меня. А вы скажите, что думаете, Ольга? Вы же сидели здесь все это время, как-то оценивали ситуацию. И это только мое мнение, Денис. Я бы не хотела участвовать в мужском разговоре. Вы с папой и без меня все отлично обсудите. Саша чуть наклонился вперед. Я научилась разбираться в его настроении по тому, как он сидит. Если откинувшись на спинку стула, то ситуация комфортная. Чуть отодвинулся, все спокойно, но для полного кайфа чего-то не хватает. С ровной спиной все под контролем. Нормальная рабочая обстановка. Это точка нуля. Неплохо, нехорошо. Если Сашу что-то беспокоит, он начинает наклоняться вперед. И чем сильнее подается вперед корпус, тем больше его беспокоит ситуация. Сейчас она перестала быть ровной. Саша хочет быть ближе к очагу напряженности, контролировать его полностью. Крайняя степень взрывоопасности, если Саша наклонился над столешницей. Он упирает ладони и готовится резко встать. Сейчас совсем не такой случай. Он просто хочет контролировать ситуацию. И Дениса тоже. Но папа же зачем-то усадил нас за один стол. Мы прекрасно могли поговорить и вдвоем. Денис посмотрел на отца одновременно с вопросом и осуждением. Даже с ноткой обиды в голосе. Но никакого ответа не получил. Было понятно, что парень надеялся дождаться объяснения. Наверное, это не первый их мужской разговор. Скорее всего, они и раньше собирались. Денис жаловался, получал отеческий совет, поддержку и возвращался к своей жизни. Я промолчала, надеясь, что разговор потечет без меня, и я смогу разогреть им на десерт замороженные утренние блинчики со сметаной. А потом тихонечко ускользнуть, чтобы не наломать дров. Но Денис был молод и горяч. Он вовремя пока еще не научился останавливаться. Я бы хотела услышать ваше мнение, Ольга. Не стесняйтесь. Жгите правду матку. Я снова вернулась за стол, вытирая руки полотенцем. Потом развесила его на ручку духового шкафа. Давала им еще один шанс продолжить без меня. Саша почему-то не вмешивался. Да у меня нет никакого особенного мнения, Денис. Я вас сегодня первый раз увидела. С девушкой вашей вообще не знакома. Имя хорошее, на фото красавица. Это все, что я могу сказать объективно. А по ситуации... Денис смотрел с вызовом, провоцировал меня, может быть, даже на грубость, чтобы потом сказать что-нибудь типа «все бабы дуры, меркантильные» или еще что-то в этом же духе. А я снова и снова просматривала варианты отступления. Сын, это серьезно, тут надо быть такой аккуратной, чтобы потом Саша не разрывался между нами после ссоры. А как это сделать? «Я не психолог. Это будет только частное, субъективное мнение. Оно не интересно никому». Я достала блинчики и поставила их в духовку. В пузатый чайник насыпала заварку и залила кипятком. Всем видом показывая, что я тут только для того, чтобы накормить. Остальное решайте без меня. Я не претендую. Но Дениса было не остановить. «И тем не менее, я хотел бы его услышать». Денис чуть наклонил голову в бок. Это был и вызов, и приглашение к разговору одновременно. «Я вам сочувствую, Денис, Ну вы справитесь, у вас серьезный конфликт, и он совсем не с девушкой». «Серьезно? А с кем же?» «С самим собой и с виртуальным соперником. Вы чувствуете себя неуверенно по отношению к ее начальнику, считаете, что проигрываете ему». Боитесь, что она предпочтет его. Не хотите получить этому подтверждение и страдать, если она к нему уйдет. Это реальность, а не конфликт с самим собой. Нет, Денис, это ваша оценка реальности в чем разница? В жизни ваша девушка устроилась на подработку. У нее начальник, разумеется, старше. Он на руководящей должности значит, зарабатывает лучше. Она пашет как лошадь, поэтому ей подняли зарплату. Скорее всего,. Она устраивалась на символические деньги, как студентка, а теперь просто прошла испытательный срок. Все равно не вижу разницы. А я вижу целую пропасть. На чем вы строите свою неуверенность? Я тут не вижу никаких приспосылок. Ни симпатии начальник-подчинённая, ни желания вашей девушки к нему уйти. И главное, она вас не сравнивает, не выбирает между вами. Она уже выбрала. Она встречается с вами. Она все время о нем говорит, без остановки. В лице заиграли желваки. Взгляд наливался грозовой синевой. Денис, я все время хожу по тонкому льду предположений. И сейчас могу лишь догадываться, что она это делает по двум причинам. Первое. Ей нравится такой вариант карьеры. Она рассказывает вам о нем. Возможно даже не чтобы вы стали директором, а потому что руководителем хочет стать. Она сама... Мне было очень жаль парня. И неизвестной мне Насте я тоже искренне сочувствовала. Возраст у них такой. Эмоций много, денег мало, гормоны бушуют. И всякое слово напалм в сердце. Я очень хочу мягко. Но и это точно ранит. А второе, Денис, вам не понравится. Насте больше нечего вам рассказывать. Она утром учится, после обеда работает, потом к вам. У нее просто ничего нет, совсем. Ей некогда развлекаться, тусоваться с подружками, ходить в кино. Она учится, работает и встречается с любимым. Ему и рассказывает о своей жизни. Работа тяжелая. К вечеру впечатления от утренней учебы отходят на второй план. остается секретарская работа, там начальник. О нём и рассказывает любимому парню. И ему это не нравится. А у нее больше ничего нет. Ей больше с ним нечем делиться. «Так пусть бросит эту работу, я же ей предлагаю». А зачем она работает? Хочется ей. А кто платит за Настю? Я ей дарю цветы, разные духи, конфеты, в кафе вожу. В кино мы тоже ходим. Комнату в общежитии я тоже снимаю на своей. Денис выглядел уверенно. Он для этого и работал, чтобы жить отдельно. Чтобы быть самостоятельным. Это понятно. Я не знаю, как это сказать. Есть такая штука, базовые потребности. Она приходит к вам вечером. Вы прекрасно... В этом я не сомневаюсь ни секунды. Проводите время. Потом Настя идет домой. Я ее провожаю до квартиры. Очень хорошо. И вы все это оплачиваете. Вот этот кусочек жизни. А остальную жизнь она оплачивает сама, начиная от одежды, в которой она к вам пришла, маникюра и зоны бикини и заканчивая платой за проезд на учебу, кофе на завтрак и тетрадок для универа. А скоро зима и ей покупать сапоги. Вы об этом подумали? Если она бросит работу и переедет ко мне, это будет моя забота». а ли?» «Простите, Денис, вырвалась. Зачем ей переезжать? На каком основании вы ее замуж позвали? Мне восемнадцать». «И что? В этом возрасте запрещено жениться? Вы ей какие гарантии предоставляете? Вы ей пообещали содержать, кормить, обувать. Что вы ей предлагаете? Мне восемнадцать, Ольга». «Я уже слышала». Что это доказывает? С таким же успехом вы могли сказать «Я человек». Вы же, простите, достаточно взрослый мужчина, чтобы укладывать девушку в постель. Вы хотя бы пообещали ей, что в случае беременности женитесь, возьмете ответственность за ребенка, что он будет желанным, что вы хотите с ней детей. Денис выглядел ошарашенным. Он смотрел то на меня, то на Сашу. Или вы, Денис, занимаясь сексом с любимой, «Надеетесь в непредвиденной ситуации получить не ребенка, а микроволновку? Ну, вы хотя бы представляете, что Настя думает? Она тупо хочет денег». Но мыло и мочало. Я снова посмотрела на Сашу. Но он в разговор не встревал, с удовольствием наблюдая за нашим диалогом. Пришлось продолжить развивать неприятную тему. Когда люди поднимают вопрос «денег», «И это всегда не про деньги. Всегда!» «А про что? Про их количество?» Взгляд снова стал напряженным, даже злым. А я, наоборот, выдохнула. Накал страстей у меня закончился. «Нет, Денис, это про уверенность, что хватит на памперсы, про то, что тебя ценят, про мирила успешности в глазах окружающих, да про что угодно. Женщина не выбирает деньги». Денис рассмеялся, словно я сказала какую-то очень остроумную шутку. Он расслабился и зацепил кусочек курицы с общего блюда. Теперь уже начали улыбаться мы с Сашей. Переглянулись многозначительно, и я продолжила. «У вас есть какой-то местный олигарх? Чтоб не Перов или Потанин, но очень-очень богатый. Кислицкий. У него сеть кафе и ресторанов. Подходит такой?» «Вполне подходит». «Ну вот, я жена такого Кислицкого, и я развожусь с ним с единственной целью выйти замуж за вашего отца, потому что он самый лучший, и мы любим друг друга, и да, потому что он сделал мне предложение. И я точно знаю, что он в этом замужем меня ждет. И важен именно он сам, как человек, а не количество налей у него на счету, и он не комплексует». А вы про себя почему-то думаете, как про бедного родственника. Не до мужчину. А вы уже вполне сложившийся мужчина. Абсолютно и полностью. Вы не станете мужчиной, когда вырастете. Вы уже мужчина. Саша был счастлив. Он был очень доволен нашим разговором. Сидел уже чуть откинувшись назад и улыбался. «Саш, что у тебя было в 18 лет?» «Ничего». Вот, а у меня ничего, свидетельство о браке и положительный тест на беременность. Все так начинают, Денис. Ваша Настя в курсе, сколько вам лет. И это ее уже год как не смущает. Ценит вас, любит. Подумайте об этом. Вы оба молодцы, что работаете, заботитесь друг о друге. И чувствуя искреннее, это редкость. Это беречь надо. Я выдохнула и разлила чай по чашкам. Расставила их на столе и снова села. Но это, разумеется, только мое субъективное мнение. Денис ухмыльнулся, оценив сарказм. И постепенно тема исчерпала свою остроту. Мы пили чай, ели блинчики. Денис рассказывал, какую интересную конструкцию рассчитывал на учебе. Саша про своих ребят на работе. Я предпочла просто молчать. И так уже наговорила на сто встреч вперед. Хорошо, что обошлось. Прощаясь, мужчины тепло обнялись, пожали друг другу руки. Договорились увидеться на следующей неделе. Денис обещал сварить какую-то железяку для участка. Потом он двинулся ко мне, но завис. Обниматься нам обоим было неловко. Я протянула ему руку. Рукопожатие могло стать нейтральным и не обострять ситуацию. Но Денис меня удивил. Он поцеловал тыльную сторону ладони и с улыбкой сказал, что рад со мной познакомиться. «Теперь я понимаю, почему папа не женился раньше. Вас стоило подождать». Тоже рада. Надеюсь, у вас все наладится. Насте привет. На этом мы и расстались. Хоть повод и не был приятным, мы улыбались. Это было неожиданно и так приятно. Сашин сын меня принял. Наша семья постепенно расширяется, наполняется родными людьми.